Глава шестнадцатая. Настоящий дом. В настоящем отеле «Хартвуд» всю ночь напролёт гремела вечеринка. Мёд тёк рекой. От подсоленных желудей поднимался пар, а в камине, потрескивая, горел огонь. Прежде чем разжечь его, мистер «Хартвуд» отправил Тони проверить и убедиться, что волки действительно убежали. Так оно и оказалось. Но всё равно животные были очень осторожны, чтобы не выдать себя. На вахте возле трубы сидели две вороны и размахивали крыльями, разгоняя дым. Те, кто присутствовал при бегстве волков, снова и снова описывали остальным эту сцену. И надо сказать, история — Никому не приедалось. ой кто даже написал о происшествии в гостевой книге. Фонари сделали своё дело. Потом их надо будет забрать, но не прямо сейчас. Сейчас время праздника. И Бела пела, мисс Колючкал станцевала. Мистер Торгенс и миссис Торгенс вдвоём ели кексы с семечками. Простуда миссис Торгенс, похоже, прошла, хотя ежиха по-прежнему выглядела усталой. Возможно, она уже была готова залечь в спячку и отдохнуть как следует. Мона заметила Тилли у стола и подошла поговорить. Она хотела выяснить, почему Белка все-таки встала на ее защиту за завтраком. Но не успела. Ее отвел в сторонку Мистер Хартвуд. — Мисс Мона, если позволите. — что такое, мистер Хартвуд? — спросила мышка. Глаза бурсука утонули в морщинках. — Великодушие и силу духа, проявленные вами сегодня, я уже встречал. Точно так же вели себя мыши, которых я знал давным-давно. — О чем вы? — сердце Моны забилось часто-часто. Во взгляде мистера Хардвуда была теплота. Было это давненько, когда отель назывался просто Папаратлесским. Немногие оказывались у наших дверей. И я начинал сомневаться, что успех хоть когда-нибудь придет. Была гроза, весьма похожая на ту, во время которой прибыли вы. В двери отеля постучали две мыши. Они вымокли насквозь, и денег у них не было. Все их имущество составлял саквояж с вырезанным на нем сердечком. Я впустил их и позволил занять маленький номер, тот самый, в котором поселилась Кибелла, когда только въехала. Миссис Мэдлин обожала кексы мисс Колючклс, а мистер Тимоти, был отменным плотником. Они оставались с нами, и когда налетел холодный ветер, и когда повалил снег. Когда же пришла весна, и настало время прощаться, они были так благодарны, так переполнены чувствами, что мистер Тимоти вырезал «Сердечко в номере», договорила за него Мона. «И то на двери?» «Да», ответил мистер хартвуд «Вот именно!» «Вы думаете, думаете, что это были мои родители, медлин и Тимати?» «Точно не знаю, но я чувствую сердцем вот тут!» Барсук похлопал себя по груди. «Это они убедили меня поменять название. Я не был уверен в том, что отель стоит назвать в мою честь. Но они настаивали, что это необходимо. Нужно было показать всем, что в Хартвуде живет подлинная доброта. Сноска. Слово «харт», фамилии мистера Хартвуда и название отеля можно перевести не только как «сердце», но в том числе и как «сердечность», «доброта», «чувство». У моны перехватило дыхание. Ее переполняла гордость. Ее родители – не только останавливались здесь, они еще и помогли дать отелю имя. Мона не смогла удержаться. Она подпрыгнула к бурсуку и обняла его. «Ну, ну, малышка!» Мистер Хартвуд погладил ее по голове. «Эта новость была только для вас. Но другие новости и тоже для вас хочу я всему отелю поведать сейчас». Мистер Хартвуд поднялся на сцену. Миссис Торгенс заняла место рядом с ним, пока мысли лимоны вихрем кружились в голове. Так её семья всё-таки жила в Хартвуде, и её саквояж с сердечком. Это было такое же сердечко, как и эти, вырезанные здесь. Но стоило ей подумать об этом, как мышка вспомнила. Саквояж. Она потеряла его. должно быть, уронила, когда спешила обратно в отель. В ее мысли ворвался голос мистера Хартвуда. «Я хочу сделать объявление», — провозгласил он, разглаживая галстук. «Мисс Мона, вы не могли бы выйти вперед?» Мона не понимала, что происходит. Она посмотрела на Тилли, но Белка лишь пожала плечами. Было ясно, что и ей ничего не известно. Даже после всех страхов и волнений этого дня, после новостей о её семье, сердце Моны всё равно трепетало, пока она поднималась на сцену. «Миссис Торгенс, будьте так добры!» <проспись> произнёс мистер Хартвуд. И тогда миссис Торгенс извлекла из кармана ничто иное, как ключ отеля Хартвуд. Ежиха передала его бурсуку, и тот повесил ключ Моне на шею, улыбаясь широкой безубой улыбкой. Мышка Мона, это для вас. Теперь вы верный и честный работник Хартруда, одна из нас. Ключ был вырезан из дерева, а его навершие имело форму сердечка, похожего на то, что было у Моны на сокваяже. Саквояж был с ней, сколько мышка себя помнила. Но когда Мона дотронулась до ключа, а все вокруг захлопали и закричали, она поняла, что багаж ей больше не нужен. Ведь теперь она никуда не собиралась. Может, кто-то другой найдёт саквояж и благодаря ему окажется в каком-то особенном месте, как оказалась сама Мона. Чем больше... Она об этом думала, тем сильнее была уверена. Сердечко на саквояже было знаком. Особенно, если ее родители тоже останавливались в Хартвуде. «Дом там, где сердце», — подумала Мона. А отель Хартвуд, безусловно, оказался просто превосходным домом. А потом, когда аплодисменты и подбадривающие возгласы начали стихать, Мисс Джей, которая стояла на столе, подняла крошечную чашечку мёда и заявила. «Что ж, такое со мной впервые. Сперва я так не думала, но теперь должна сообщить. Отель получит в Шишкиной прессе оценку в пять звёзд». Вот тут поднялся переполох. Мисс Джей оказалась репортером «Шишкиной прессы!» Мистер Хартвуд был ошламлён. Да все были ошломлены «Но насекомых!» Забормотал Жиль. «Разумеется, рада приветствовать в отеле Хартвуд!» Напомнил мистер Хартвуд. «Маленький гость или большой? К нему тут со всей душой. Думаю, в отеле нужно ввести кое-какие нововведения». Например, номера жучиного размера. Мисс Джей, не будете ли вы так добры проконсультировать нас? — С удовольствием, — ответила жучиха. — А теперь, Кибела, если вам не трудно, — попросил мистер Хартфуд. Ласточка вернулась на сцену, и в воздухе разлилась новая песня. И тут Мона заметила, что Тилли... Нет рядом. И в столовой её не оказалось, и в лобби тоже. Куда же она запропастилась? Это было не похоже на белку — уйти в разгар веселья. Мона спустилась по лестнице, но Тилли не было ни на кухне, ни в спальне. А потом Мона подумала о таком месте, куда сама пошла бы, если бы захотела побыть одна. и тут же зашагала вверх по ступенькам. Выше, выше, выше, до самого балкона для наблюдения за звёздами. На улице было морозно. Полная луна ярко сияла в небе. Единственная зверушка сидела на балконе в одиночестве, глядя на светлый диск. Вокруг её тела был обмотан пушистый хвост. Она дрожала. Или, возможно, плакала. Мона робко шагнула к ней. «Тилли, ты в порядке?» Белка поглядела на нее. Мех вокруг ее глаз намок. Она шмыгнула носом. по «Поздравляю. С твоим ключом, в смысле?» «Спасибо». Мона присела рядом, не представляя, что Тилли может сказать еще. Помню, как я получила свой. Мне было так грустно. «Грустно — Грустно? — удивилась мышка. — Как это так? — Моя семья. Я потеряла их, добираясь сюда. Мы все собирались в отель, но по дороге на нас напал койот. Паслась только я. Тилли проглотила комок в горле. Наконец-то Мона узнала, в чем дело. Вот какой шрам! Был у Белки на сердце. Действительно очень большой. Белка продолжила. Когда я нашла отель, мистер Хартвуд сжалился надо мной и предложил работу. Он спас меня от необходимости возвращаться. Наконец-то я чувствовала себя в безопасности. А потом появилась ты. И мне стало страшно. Я испугалась, что ты можешь занять мое место, и я потеряю свой новый дом. Мона ушам своим не верила. Всё это время она думала, что не нравится Тилли, а дело было вовсе не в этом. Но мистер Хартвуд никогда не говорил. «Я знаю», — сказала Тилли. «Просто я долгое время боялась этого. С того самого дня, как потеряла семью. Знаешь, я ведь никогда не была такой грубой». «Я даже не помню свою семью». мягко сказала Мона. «Но зато теперь я знаю тебя и этот отель. Теперь вы все моя семья. Я сейчас поняла это». Она положила свою лапку на лапку Тилли. «Серьезно?» спросила Тилли. «После всего, что я сделала?» Мона улыбнулась. «Всем известно, что белки — настоящая головная боль. Не ты ли сама это говорила?» Тиллер смеялась. И Мона тоже. А потом мышка почувствовала, как её нос кольнуло что-то холодное. Она подняла голову. Звёзды падали. Нет, не звёзды, конечно, а снег. Крохотные, мерцающие снежинки слетались с неба. Это был день первого снега в отеле Хартвуд. И Мона была уверена. что для нее он станет не последним. Шишкина пресса. Изысканное размещение в Папретт-Лесе. Несмотря на некоторые первоначальные сомнения, я крайне рекомендую вам отель хартвуд Маленький гость или большой, к нему тут со всей душой. Счастливо сообщить, что я была вкусно накормлена, Положительно избалована и каталась как жук в масле. Джунипер Джонс, репортёр Шишкиной прессы.